«Ты должен передать свои знания, мой господин», — спокойно сказала ему Уин, — «это часть нас самих, не просто тех, кем мы были вчера, но и нас сегодняшних, и тех, кем мы будем завтра. Возможно, сегодня, но не уверен относительно завтра, дорогая». Тем не менее, я научу тебя всему, что знаю сам. Но прежде, чем я передам тебе секрет изменения облика, ты должна будешь узнать много других вещей. У тебя в Гарнаке есть маленькая лаборатория. В моем замке тоже. Завтра мы с тобой туда и отправимся. Я посмотрю, насколько ты преуспела в приготовлении микстур, а потом буду учить тебя тому что тебе надо знать. Нам придется усердно поработать, Уин, и предупреждаю, я строгий учитель. — Меня тоже не устраивает плохая работа, Мейдок, — ответила она. Он улыбнулся, услышав ее гордый ответ, взял за руки и поднялся с камьи. — Уже поздно, дорогая. Пора в постель. Он нежно поцеловал ее в губы. Утром, когда Уин поднялась и умылась, вошла Меган с подносом, на котором лежали свежий хлеб, тарелка горячей ячменной каши, ломтик ветчины, глиняный горшочек несоленого масла, медовые соты и кубок сладкого вина, разведенного водой. Когда вы будете готовы, госпожа, мне велено отвести вас к принцу. От волнения Уин ела медленно и опустошила весь поднос. Она не знала, сколько они пробудут в лаборатории Мейдека и когда у нее будет возможность поесть вновь. Когда она покончила с завтраком, Меган подала полоскательницу с ароматной водой, чтобы Уин могла вымыть руки и лицо после еды. Затем она протянула хозяйке наряд цвета травы. — Что это? — спросила Уин впервые увидев незнакомый туалет. Хозяин просил вас надеть его, чтобы доставить ему удовольствие, ответила Меган. Уин надела шелковое платье до самого пола с простым круглым вырезом, которое облегало ее фигуру. Узкие рукава доходили до запястьев. Поверх него зеленое парчевое с рукавами чуть ниже локти. От шеи до каймы оно имело спереди разрез. Трехдюймовая тесьма с национальным кельтским рисунком, вышитое золотом, спускалась сверху донизу и украшала горловину платья, отвороты на рукавах и подол. — Присядьте, госпожа, я причешу вас. Уин села на стул, и Меган начала осторожно распутывать сбившиеся после сна длинные до колен черные волосы, расчесывать их, пока они не заблестели, и заплела в одну толстую косу, которую ее хозяйка так любила. Когда она закончила, то надела на лоб простой узкий обруч из червоного золота и, встав на колени, обула хозяйку в мягкие фетровые туфли. — Вот вы и готовы, моя госпожа. А теперь я отведу вас к принцу Мейдоку. Меган поднялась и грациозно пошла к Эйвере. Луин последовала за служанкой. Они быстро прошли по замку до конца коридора, освещенного мерцающими факелами, потом вверх по лестнице с каменными ступенями в башню. Наверху лестницы была маленькая дверь, перед которой Меган остановилась. «Постучите один раз» и входите моя госпожа ты дальше не пойдешь поинтересовалась уин нет моя госпожа никому в замке кроме принца нельзя переступать порог этой комнаты это особое место освещенное старинными обычаями нашего народа простой смертный нарушивший святость этой комнаты совершит великое кощунство вас Как и принца, этот запрет не касается. Мы все знаем это, иначе он не выбрал бы вас в жены. Уин тихо стояла перед дубовой дверью, слушая эхо шагов Меган, удалявшейся по узкой лестнице. Наконец, подняв руку, она стукнула один раз и отчетливо услышала через толстую дверь его голос, приглашающий ее войти. Что она и сделала. «Доброе утро, дорогая!» — приветствовал ее Мейдек, когда она вошла в комнату. «Надеюсь, ты готова усердно потрудиться?» Он улыбнулся. На Мейдоке был такой же наряд, как и на Уин, только фиолетового цвета. На шее висела тяжелая серебряная цепь с кулоном, в который был вставлен самый большой лунный камень из всех виденных Уин. Он был размером с маленький абрикос, который Мейдек прислал ей прошлым летом. Серебряная диадема, удерживающая его непокорные черные волосы, была усыпана лунными камнями небольшого размера. Он казался ей больше, и Уин внезапно пришло в голову, что она... Немного попаивается его. Она учтиво поклонилась, стараясь скрыть эту мысль и надеясь, что он не прочтет ее. — Я готова выучить все, что ты мне скажешь, Мейдок, если в конце ты научишь меня изменять облик. — Со временем, дорогая, не будь такой нетерпеливой. Уин с откровенным интересом оглянулась вокруг. Где мы? – спросила она. Это восточная башня Скалы Ворона, последовал ответ. Одна из круглых башен, произнесла Уин. Я бы сказала главная башня замка. Она осмотрелась. В закруглении стены был небольшой камин в форме перевернутой буквы У. На каменной плите ярко пылал торф. В комнате стоял большой стол в виде буквы Л с грифельной столешницей и такой же, но только Т-образной формы. На каждом из них стояли ступка и пестик. В углублении одной из стен находились полки, заставленные пузырьками чашами, колбами и другими сосудами из стекла и камня разнообразных размеров и форм, заполненными колышущимися жидкостями, пастами, порошками и другими веществами, происхождение которых она в этот момент понять не могла. На каждом столе стояло несколько жаровин с древесным углем. Со стен свисали пучки трав, корней и сухих цветов. Все это напоминало ей собственную маленькую аптеку в Гарнаке, где она смешивала лекарства и мази, чтобы лечить людей. В комнате было светло от небольших факелов, укрепленных в стене. Они были просто необходимы, так как через окно проникал лишь тусклый свет хмурого утра. Под окном на высоком трехногом пюпитре лежал толстый манускрипт. Замечательная комната! Искренне похвалила Уин. «Ты, наверное, заметила, — сказал он с мрачным юмором, — что здесь нет маленьких рогатых чертей, прячущихся по углам и готовых выполнить мое зловещее приказание. Нет ни одной черной кошки, как, впрочем, и других, которая была бы мне помощницей. Боюсь, я разочарую тех, кто считает мое искусство дьявольским». У меня, кажется, отсутствуют все необходимые атрибуты. Думаю, если подобные вещи были бы тебе необходимы, Мейдок, вряд ли бы они бросались в глаза. Пошутила Уин. Странно, что мир, в котором мы живем, отрицает такую замечательную часть нашего наследия. Однако я понимаю необходимость быть осторожной и буду, соответственно, вести себя. Он кивнул. Говорят Уин, что нам, бывшим когда-то хозяевами этой земли, нужно учиться искусству компромисса. Компромисс ограничивает и тушит пламя таланта. Тем не менее, мы должны выжить в этом новом и праведном мире, в котором очутились. Но хватит с нас этой пустой болтовни, дорогая. Ты пришла за знаниями, я буду учить тебя. «Сначала я должен выяснить, как много ты на самом деле знаешь. Подойди к столу в форме Эль и приготовь любовный напиток. Ты знаешь, как его готовить?» Уин подняла брови. «Я не была бы целительницей, если б не знала секрета любовного напитка, Мейдок. Затем она повернулась к полкам и, осторожно поискав среди банок и сосудов, сняла именно те составные части, которые ей были нужны, поставив все аккуратно на стол. Умело отмерила необходимое количество каждого вещества, поместила его в ступку, где измельчила до необходимой тонкости, а потом пересыпала в большую чашу, в которой начала готовить смесь. Закончив Уин, выжидающе, посмотрела на Мейдека. — Ну что? — спросила она. — Как ты дашь его? — задал вопрос он, не проявляя своего отношения к ее работе. — Щепотка в кубке вина, и трюк обычно удается, — ответила она. — Действие будет даже сильнее, если ты добавишь... Он промолчал. Быстро пробежав глазами по полкам, потом не нашел то, чего искал, измельчить три цветка фиалки до средней тонкости. Запомни цветки, а не листья, и щепотку фиалкового корня. Смесь с этими двумя компонентами получается более вязкая и более эффективная. Приготовив ее таким образом, ты можешь также добавить смесь в красное вино. Его нужно довести до кипения, но не кипятить, предупредил он, иначе любовный напиток теряет силу. Обработанное вино может благополучно храниться несколько месяцев в каменной бутыли и не потеряет свои свойства. Одна лишь маленькая ложка, добавленная в кубок холодного вина или кружку Эля, Подействует как надо. Давай мы истолчем твои вещества в тонкий порошок. Затем я покажу тебе, сколько надо взять вина и как правильно нагреть смесь. Сделав все раз удачно, ты никогда не забудешь. — Могу ли я доверять тебе столь сильное средство? — Мейдок подразнивала его Вин. — А мне не нужно никакого любовного напитка, чтобы привязать себя к тебе, дорогая. Моя преданность пережила века. Надеюсь, ты скоро вспомнишь это. Уин порозовела от комплимента, но ничего не сказала. Вместо этого она принялась растирать составленную смесь в порошок. Мейдок в это время зажег одну из горелок, и установил недалеко от себя на столе. Некоторое время они работали бок о бок, он спрашивал один компонент за другим, Уин показала ему свои знания, и они оказались достаточно обширны для юной девушки. Она многому научилась в раннем детстве от своей матери, опытной целительницы. После смерти Маргиат Эйнит завершила образование Уин, к тому же Уин. Поступала разумно, запоминая рецепты, которые предлагали ей старики Гарнака. У стариков есть запас мудрости, и грех не воспользоваться ей. Сейчас, работая с Мейдеком, она поняла, как многому ей надо научиться. Это была еще одна нить, которая, как она надеялась, свяжет их и, возможно, даже поможет ей вспомнить, что разделяла их. Иногда, как в случае с любовным напитком, он улучшал ее составы. Другие он не трогал, быстро кивая в знак одобрения, прежде чем уничтожить некоторые смеси, а иные убрать на хранение. Время летело незаметно. День убывал. Наконец Мейдок объявил, что пора заканчивать. Этот стол И эта комната открыта для тебя, когда бы ты ни пожелала прийти сюда, чтобы приготовить лекарства и мази для наших людей.